Остальные благоразумно предпочли выждать результатов опыта. Что касается Гринвичской обсерватории, то ответ ее был краток. Она решительно заявила, что затея Барбикина обречена на полную неудачу. Она вполне разделяла теории капитана Николя, и к ее мнению присоединились остальные 22 английских обсерватории. И в то время как различные ученые общества поставили послать делегатов Тампо,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 в Стокгольме у Тотти и Арфураццена, в Лондоне у НМ Ротшильда и сына, в Турине у Ардуино и компании, в Берлине у Меддлсона, в Женеве у Ломбара и Одье и компания, в Константинополе вот Таманском банке, в Брюсселе у С Ламбера, в Мадриде у Даниэле Вайссвеляра, в Амстердаме в Нидерландском кредитном обществе, в Риме у Торлыния и компании, в Лиссабоне у Лессена, в Копенгагене в частном банке, в Буэнос-Айресе в банке Мауа, в Монтовидео в отделении того же банка, в Альпараисе у Мартина Дарана и компании, в Лайме у Томаса Лашамбра и компании.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 выведет из строя спутника Земли и вызовет его падение на земной шар. При таких перспективах благоразумнее было воздержаться от взносов. Ну, так они и сделали. Оставалась Англия. Известно, с каким презрением она отнеслась к воззванию Барбикена. Всего 25 миллионов населения Великобритании проявляли поразительные единодушие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 20 октября был заключен договор с Гольдспринтским заводом, находившимся близ Нью-Йорка. Этот завод во время войны поставлял по роту лучшие его чугунные пушки. По этому договору Гольдспринтский завод обязывался доставить в Южную Флориду, в окрестности города Тампа, все материалы, необходимые для отливки Колумбиады.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 также производились акционерной компанией Гольдспринкского завода. Этот договор был одобрен и подписан в двух экземплярах Барбикиным, председателем пушечного клуба, и Джей Мерчисоном, директором Гольдспринкского завода.